Глава сорок восьмая. Яна. Спустя около полутора лет. «Можно, пожалуйста, побыстрее?» Взбешённо шиплю, глядя на то, как вальяжно и не спеша мой муж выбирается с заднего сидения автомобиля, только что подъехавшего к нашему новенькому трёхэтажному дому. «Зачем нам трёхэтажный дом?» «Пока сама не понимаю. Но в этот раз покупкой занимался Соболев, а я дважды в день прикусывала язык». Шутка ли? Трещина в стене и выброшенные на ветер миллионы. Водитель паркуется у гаражных ворот. «У тебя подгорает?» — спрашивает Богдан с лёгкой полуулыбкой, расстёгивает пуговицу на чёрном деловом плаще и, наконец-то, забирает из моих рук годовалую дочь. «Па!» — с улыбкой выдыхает наша девочка, и моё сердечко, несмотря на то, что я заведена до предела, рассыпается, словно большой слипшийся кусок сахара. «Па!» Заботливо поправляет белый помпон на шапке Софийки и целует пухлую покрасневшую щечку Зависаю, не в силах оторвать взгляда от них. Дочка хохочет от соприкосновения с колючей щетиной отца, но всё равно от него не отлипает. «Ну что, малышка, пойдём?» Вздыхает тяжело Богдан озирается. «Установим в кабинете манеж и надерём задницу отделу продаж по суперзуму?» Усмехаюсь и стираю еле заметные пылинки с плеча Богдана. Всё-таки родительство после 30 совсем другое дело. Особенно отцовство. С помощью него я полюбила собственного мужа ещё сильнее, поняла его ещё больше. Я им восхищаюсь и горжусь. Разве может быть иначе? Но он обещал приехать в 12 На часах начала второго, и я дико опаздываю. Я просила себя пораньше. Просила ведь. Иду к своей машине и закидываю сумочку с документами на заднее сиденье. «Я собеседовал нового дивизионального директора», говорит с недавних пор собственник федеральной сети заправочных станций. «Было бы глупо заявить, что моя годовалая дочь не сидит ни с кем, кроме собственных родителей, а моя супруга при этом умудрилась устроиться в администрацию города на одну тысячную ставки». Посмеиваюсь, высокий воротник пальто. «У меня четверть ставки младшего специалиста отдела социальной политики», выговариваю гордо, «и двухчасовой плавающий график». Соболев скептически морщится. Ёрничает. «Я ведь знаю, как гордиться мной». И друзьям, и маме рассказывает. «Напомню, сколько составляет месячная ставка у специалиста такого космического уровня?» «25 тысяч общими начислениями». Проговариваю с достоинством, усаживаясь на водительское кресло и вставляя ключ в замок зажигания. Поправляю волосы, поглядывая, как дочь дует губы. строя ей мордочки. И снова уставляюсь на её сногсшибательного отца. Год назад он всё-таки бросил курить. Вместо этого занялся спортом. И теперь ещё рельефнее и ещё привлекательнее. А моё лактационное либидо нежелезное. «25 тысяч. Замечательно», — цедит Соболев. «Просто прекрасно дорогая. 6 250 рублей. Молниеносно считает мою заработную плату». «Не совсем так». Серьёзно отвечаю, еле сдерживая смех. «Минус налоги, любимый». Он весело хмыкает. Это в корне меняет дело. Склоняется и целует меня в щёку. «Будь осторожна, и за такие деньги ты просто обязана там надрать всем задницу». «Я подожду, пока закончу учиться», невозмутимо прикрываю дверь и резко стартую в сторону администрации города. Если честно, уезжать из дома — каждый раз пытка. Наш третий ребёнок. Наша Софа родилась примерно год назад. Оказывается, первые месяцы я даже не подозревала о беременности. Когда сделала тест, он уже был малоинформативен. Не знаю, каким таким фактором Соболев догадался затащить меня к врачу, но результат ошеломил нас обоих. «Тринадцатая неделя. Дочь? Живота практически не видно?» «Так бывает». Я радовалась, как ребёнок. Сердце заходилось в предвкушении. Потом была довольно спокойная беременность и тяжёлые третьи роды. Снова кесарево сечение и несколько месяцев реабилитации. Тогда я поставила цель во что бы то ни стало насладиться первым годиком нашей Софийки. И у меня получилось. А сейчас я пытаюсь построить карьеру в перерывах между кормлениями. Ситуация усугубляется тем, что Софа не признаёт ни бабушек В целом мире для неё есть лишь два взрослых человека, на которых можно положиться — мама и папа. Я, конечно, первое время волновалась, перебирала подходящие страшные диагнозы из интернета а потом плюнула и обратилась к детскому психологу. Специалист выслушала нашу предысторию и вынесла вердикт. У дочери ярко выраженный страх потерять близкого, и всё дело в том, что на первые месяцы беременности пришёлся наш несостоявшийся развод. Я была поражена. Разве такое бывает? А Богдан сперва отнёсся к данной информации с долей иронии, но сразу перестал настаивать на няне. Сухо произнёс «Сами справимся». С переменным успехом, но мы, правда, стараемся. Провожу на работе свои законные два часа, занимаясь монотонным трудом по заполнению картотеки многодетных семей, которую сама же и придумала. Запахнув пальто поплотнее, залетаю в соседний книжный магазин и выбираю необходимую литературу для написания курсовой работы. Пока дожидаюсь на кассе, вынимаю из сумки телефон и наведываюсь в приложение компании «Стар» занимающийся видеонаблюдением в новом доме. Умиляюсь Соболеву, который держит на руках нашу мирно спящую дочь и ведёт очередное совещание, настолько, что пропускаю свою очередь. Так и стою посреди магазина с мобильным в руке и широко улыбаюсь. Вот оно, счастье. Пока еду в школу за старшими детьми, вдруг вспоминаю события двухлетней давности. Этот опыт останется навсегда не только в нашей с Богданом памяти, но, как оказалось, ещё и в ДНК нашей дочери. Болезненный опыт, но такой важный. Ведь только теряя, можно найти что-то особенное. Сейчас, спустя время, кажется, ничего страшного тогда не произошло, но каждый раз, проезжая мимо здания городского суда, грудь стискивает пронизывающий страх. Страх, что всё могло закончиться. Наверное, спроси у ста женщин, развелись бы они тогда в моей ситуации? 99 ответили бы «да». Но я оказалась той, что решила по-своему. Потому что не бывает одинаковых семей и одинаковых разводов. Каждый развод — это либо избавление, либо боль. Каждая семья — это тяжёлый крест или великое счастье. И выбираешь только ты. Вечером лёжу в постели и, целуя в кудрявую макушку чавкающую младшую дочь, чувствую тёплое прикосновение сзади. «Уснули?» — спрашиваю шёпотом. Да, хрипит Даня, упираясь подбородком в моё плечо. Наконец-то, скоро каникулы. Это точно. Он смотрит, как Софа терзает мою грудь, а потом трудно вздыхает. «Устал?» Спрашиваю, поворачивая голову, и тыча с носом в гладко выбритую щёку. Не ощущать от него запах сигарет — необычно. Второй год привыкаю. Есть немного. Может, ну и на хрен Ян. Кому ты хочешь доказать что-то в этой администрации? В первую очередь себе. Ничего не изменится. Посмотрим. Даня мотает головой и грубовато целует. «В кого ты только такая упертая?» Но отца намекает. Мы практически с ними не общаемся. Редкие встречи ради Маши с Ваней и без присутствия Богдана. «Может, ты ещё и мэром станешь?» с иронией проговаривает. Хихикаю в подушку и забираю грудь у спящей Софийки. Осторожно, чтобы не разбудить, разворачиваюсь к мужу и крепко обнимаю. «Может быть, и стану», — отвечаю легкомысленно, заглядывая в лицо. «Сомневаешься?» «В тебе?» «Ни разу». Посмеивается он и целует в губы. «В себе сомневаюсь», — прикусывает подбородок, опускаясь ниже. «Почему?» — запрокидываю голову назад. Сознание уплывает, но это не мешает мне разразиться тихим хохотом после того, как слышу хриплое ворчание. «Для первой леди я, пожалуй, грубоват». Конец. Уважаемые читатели, этот цикл я не закрываю. История про Веру Стоянову и Адриана Макриса уже на сайте. Её название — «Бывший», «Игра на поражение». Также есть в планах написать о Ване Соболеве. Подписывайтесь на мой аккаунт, чтобы не пропустить выход новинок. Спасибо вам за комментарии и звёзды. Ваша Лина.